3.2. Христианское учение о сатане. Напомню вкратце христианское учение о сатане. Смотри, например, Большой Катехизис московской печати 1627 года. Когда Бог создал мир, Ему служили ангелы. Главным ангелом был сатанаил или сатана, или шайтан, переход «С в Ша». Сатана возгордился и захотел стать равным Богу. Он увлек с собой часть ангелов. Другими словами, Сатана поднял ангельский мятеж против Бога. Воинство ангелов, защищающих Бога, возглавил архангел Михаил. Между мятежными ангелами Сатаны и теми ангелами, которые остались верны Богу, произошла битва. Архангел Михаил, предводитель верных ангелов, победил. Сатана вместе со своими приверженцами был низвергнут и скован. Старинная русское толковое Полия сообщает о Сатане следующее. «О Сатанаиле! В сии день един от агл, нарицаемые Сатанаил и же без старейшина десятому чину, развеличися гордостью и речи в помысле своем» приду на землю и приимую и обладаю ею и буду им яко бог, и ту сверже, и господь за гордость. А вот что пишет о сатане энциклопедический словарь бругауза Ефрона. Сатана под этим именем подразумеваются падшие духи. глава их называется Вельзевулом. Евангеелие от луки, Глава 11, глава 15. Вилли Арам, апостола Павла, второе послание к Коринфянам. Глава 6, стих 15. Князи Миросева. Евангелие от Иоанна, глава 12, 31. Церковное учение злого духа признает первоначально добрым ангелам, отпадшим от Бога. Только Ориген, и вслед за ним весьма немногие, Противоположность общему мнению допускали для злых духов возможность обращения и прощения. Средневековые ученые не отставали от народного суеверия и создали весьма сложные и уродливые теории о злых духах. Учение о сатане считается сегодня чисто метафизическим. Якобы в его основе не лежали никакие земные события, и речь идет о чисто духовной борьбе между светлыми и темными силами. Однако, согласно нашим исследованиям, в основе этого учения лежали вполне земные события конца XII века, восстание Исаака-ангела против Андроника Христа в 1185 году. Это и был мятеж ангела-сатаны против Бога. Кстати, в средневековых христианских сочинениях богомилов, которые сегодня считаются неканоническими, утверждалось, что сатана был братом Христа. Мы цитируем. «Средневековые богомилы говорили о сатанаиле как сыне Бога и братье Иисуса Христа». У христианского писателя II века Иринея Леонского зафиксировано предание, согласно которому сатана и бесы достигли полной меры злобе и отчаяния именно в результате прихода, деятельности, жертвенной смерти и воскресения Христа. С тех пор сатана очевидным образом осужден, оставаясь до поры князем мира сего. Ренний христианский мыслитель Ориген II и III века учил, что в конце времен — Все отпавшие от Бога существа, включая сатану, обратятся и будут спасены. Но эта доктрина Оригена не получила признания. В божественной комедии «Данте» зубы его, сатаны, примечания автора, пастей терзают Иуда Искариота, предателя, высшего духовного авторитета, и Брута, и Кассия, крамольников, посягнувших на высший государственный авторитет. Энциклопедия Мифы народов мира, том 2, страница 413. Отсюда видно, что по мнению некоторых средневековых христианских авторов, Сатана был братом, то есть родственником Христа. Раньше словом брат называли не только родных братьев, но и более дальних родственников, двоюродных, троюродных, четвероюродных братьев. Более того, на некоторых старинных изображениях Низвержение сатаны архангелом Михаилом напрямую представлялось как наказание за казнь Христа. Что делает сатану современником Христа? Смотри нашу книгу «Царь славян».